Она стояла, опустив глаза, и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он как-нибудь разуверил ее. Минуты, минуты увлечения, выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы. И опять запрыгал мускул щеки на правой стороне лица. «Уйдите! Уйдите отсюда!» — закричала она еще пронзительнее. «И не говорите мне про ваше увлечение, про ваши мерзости!» Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтобы опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами. Долли!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 И ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал. «Ты помнишь детей, чтобы играть с ними? А я помню и знаю, что они погибли теперь», — сказала она, видимо, одну из фраз, которой она за эти три дня не раз говорила себе. Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять ее руку, но она с отвращением отстранилась от него. «Я помню про детей, и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их, но я сама не знаю, чем я спасу их, тем ли, что увезу от отца или тем, что оставлю... С развратным отцом. Да, с развратным отцом. Но скажите, после того, что было, разве возможно нам жить вместе? Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно, повторяла она, возвышая голос, после того, как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей. «Ну что ж, ну что ж делать?» — говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову. «Вы не гадки!» «Отвратительны!» — закричала она, горячась все более и более. «Ваши слезы вода! Вы никогда не любили меня! В вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзкий, гадкий, чужой! Да, чужой!» С болью и злобой произносила она это ужасное для себя слово «чужой». Он поглядел на нее, и злоба, Выразившееся в ее лице испугало и удивило его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаление, но не любовь. Нет, она ненавидит меня. Она не простит, подумал он. Это ужасно, ужасно, проговорил он. В это время в другой комнате, вероятно, упавший, закричал ребенок. Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось. Она, видимо, опоминалась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и быстро вставши, тронулась к двери. «Ведь любит же она моего ребенка», — подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка. «Моего ребенка! Как же она может ненавидеть меня?» «Долли, еще одно слово», — проговорил он, идя за нею.